Старые времена половыми в трактирах были главным образом ярославцы – ярославские водохлёбы. Потом, когда трактиров стало больше, появились половые из деревень Московской, Тверской, Рязанской и других соседних губерний. Их привозили в Москву мальчиками в трактир, кажется, Соколова, где-то около Тверской заставы, куда трактирщики и обращались за мальчиками. Здесь была биржа будущих шестерок. Мальчиков привозили обыкновенно родители, которые и заключали с трактирщиками контракт на выучку лет на пять. Условия были разные, смотря по трактиру. Мечта у всех попасть в Эрмитаж или к Тестову. Туда брали самых ловких, смышленных и грамотных ребятишек. И здесь они проходили свой трудный стаж на звание «полового» Сначала мальчика ставили на год в судомойке. Потом, если найдут его понятливым, переводят в кухню, ознакомят с подачей кушаней. Здесь его обучают названием кушаней. В полгода мальчик новострится под опытным руководством поваров, и тогда на него надевают белую рубаху. «Все соуса знает», — рекомендует главный повар. После этого не менее четырех лет мальчик состоит в подручных, приносит с кухни блюда, убирает со стола посуду, учится принимать от гостей заказы и, наконец, на пятом году своего учения удостаивается получить лопаточник для марок и шелковый пояс, за который затыкается лопаточник, и мальчик служит в зале. К этому времени он обязан иметь полдюжины белых рубах и штанов, всегда снежной белизны и не непомятых. Старые половые, посылаемые на крупные ресторанные заказы, имели фраки, а в единственном тогда славянском базаре половые служили во фраках и назывались уже не половыми, а официантами. А гости их звали «человек». Потом фрачники появились в загородных ресторанах. Деньги, данные на чай, вносились в буфет, где записывались и делились поровну. Но всех денег никто не вносил. Часть, а иногда и большую, прятали, сунув куда-нибудь подальше. Эти деньги назывались у половых подвенечные. Почему подвенечные? Это старина. Бывалча, мальчишками в деревне копеечки от родителей в избе прятали, совали в позы да в щели под венцы, объясняли старики. Половые и официанты жалования в трактирах и ресторанах не получали, а еще сами платили хозяевам из доходов или определенную сумму, начиная от трех рублей в месяц и выше, или двадцать процентов с чаевых, вносимых в кассу. Единственный трактир Саратов был исключением. Там никогда хозяева ни прежде Дубровин, ни после Савастьянов не брали с половых. А до самого закрытия трактира платили и половым, и мальчикам по три рубля в месяц. Чайные их счастья. Нам чужого счастья не надо. А за службу мы платить должны, говорил Савастьянов. Сколько часов работали половые, досясь по залам, с кухни на кухню, иногда находящуюся внизу, а зал в третьем этаже и учесть нельзя. В некоторых трактирах работали чуть не по шестнадцати часов в сутки. Особенно трудна была служба в простонародных трактирах, где подавался чай пять копеек пара, то есть чай и два куска сахара на одного, да и то заказчики экономили». Садятся трое, распоясаются и заказывают два и три. И несет половой за гривенник две пары и три прибора. Третий прибор бесплатно. Да раз десять с чайником за водой сбегает. Чай-то жиденек, попроси подбавить, просит гость. Подбавит и еще бегай за кипятком. Особенно трудно было служить в извозчичьих трактирах. Их было очень много в Москве. Двор с колодами для лошадей снаружи, а внутри каток со снетью. Извозчик с холоду любил что пожирнее, и каленые яйца, и калачи, и ситнички, подовые на отрубях, а потом обязательно гороховый кисель. И многие миллионеры московские, вышедшие из бедноты, любили здесь полакомиться, старину вспомнить. А если сам не пойдет, то малого посылает Принеси-ка на двугривины рубца, да пару сетничков захвати или калачика. А постом киселька горохового, да пусть пожирнее маслицам попоснет. И сидит в роскошном кабинете вновь отделанного амбара и наслаждается его степенство, да недавнее прошлое свое вспоминает. А в это время о миллионных делах разговаривает с каким-нибудь иностранным комиссионером. Извозчик в трактире и питается, и согревается. Другого отдыха, другой еды у него нет. Жизнь в сухомятку. Чай до да требуха с огурцами. Изредка стакан водки, но никогда пьянство. Раз-два в день, а в мороз и три, питается и погреется зимой или высушит на себе мокрое платье осенью. И все это удовольствие стоит ему шестнадцать копеек. Пять копеек чай – На гривенник снеди до отвала, а копейку дворнику за то, что лошадь напоит, да у колодца приглядит. В центре города были излюбленные трактиры у извозчиков. Лондон в Охотном, Коломна на Неглинной, в брюсовском переулке, в Большом Кисельном и самый центральный в Столешниковом. В каждом трактире был обязательно свой зал для извозчиков, где красовался увлекательный «каток» арендатор которого платил большие деньги трактирщику и старался дать самую лучшую провизию, чтобы привлекать извозчиков, чтобы они говорили «Едем в Столешников, лучше катка нет». И едут извозчики в Столешников, потому что там очень уж самовина жирна и ситнички всегда горячие. А в праздничные дни к вечеру трактир сплошь битком набит пьяными – Места нет и лавирует половой между пьяными столами, вывертываясь и изгибаясь, жонглируя над головой высоко поднятым подносом на ладони, и на подносе иногда два и семь, то есть два чайника с кипятком и семь приборов. И на чай посетители, требовавшие только чай, ничего не давали, разве только иногда две или три копейки, да и то за особую услугу. Малой, смотайся ко мне на фатеру, да скажи самой, что я обедать не буду, в город еду. Приказывает сосед-подрядчик, и малый, иногда по дождю и грязи, иногда в двадцатиградусный мороз, накинув на шею или на голову грязную салфетку, мчится в одной рубахе через улицу и исполняет приказания постоянного посетителя, которым хозяин дорожит. Одеваться некогда, по шее попадет от буфетчика. Или извозчик приказывает «Сбегай-ка на двор, там в санях под сидушкой вобла лежит. Принеси. Знаешь, моя лошадь гнидая с лысенькой». И бежит раздетый мальчуган между сотней лошадей извозчищего двора искать гнидуй с лысенькой и воблу под седушкой. Сколько их заболевало воспалением легких! С пьяных получать деньги было прямо-таки подвигом. Полчаса держит и ругается пьяный посетитель, пока ему протолкуешь. А протолковать опытные ребята умели, и в этом доход их был. Некоторые половые умело пользовались чисто купеческой привычкой насмехаться и глумиться над беззащитными. Они притворялись оскорбленными и выуживали на чай.